Глава 9. Пехота против танков. Кинематограф в значительной мере определил отношение, пожалуй, уже нескольких поколений людей к некоторым образцам вооружения и техники Второй мировой войны. Наиболее ярким примером такого воздействия на умы и сердца является образ противотанковых ружей. На экране герой без особого труда одним за другим расстреливал вражеские танки. И возникал закономерный вопрос. Почему это замечательное оружие отсутствовало до начала войны, а было спешно разработано и принято на вооружение в первые месяцы войны? Иногда этот тезис усиливается и в качестве всемогущего средства борьбы с дошедшим до Москвы и Ленинграда немецкими танками представляется реактивный противотанковый гранатомёт, который якобы мог появиться на вооружении Красной Армии, если бы не репрессии. Пушки Курчевского. Последний образ наиболее яркий, поэтому разберём в первую очередь его. При словах «реактивный противотанковый гранатомёт» воображение молниеносно рисует нечто похожее на РПГ-7, трубу на плече бойца и накалиберную кумулятивную гранату. Однако такая конструкция была в 30-е годы просто нереализуемой. Разработки велись совсем в другой области. Во-первых, разрабатывающиеся в СССР динаморакетные пушки были нарезными. Под калиберные боеприпасы. Соответственно, выстреливали они не привычную нам сегодня гранату, а снаряд калибром 37 мм. Причем выстреливали через нагруженный, то есть нарезной ствол. Превращение в динаморакетное оружие заключалось в установке сопла лаваля и простом увеличении порохового заряда. Стол оставался практически неизменным в виде в сравнении с обычной пушкой. Давление столя пуши Курчевского достигало 3200 кг на квадратный сантиметр. Что равно классическим арт-системам. Соответственно, динаморакетное орудие калибром более 37 мм, ни один боец удержать на плече, как РПГ, был не в состоянии. Масса зашкаливала за 100 кг. Во-вторых, разработанные инженером ЛВ Курчевским 37 мм динаморакетные пушки имели еще одну интересную особенность. Они были дульнозарядными. Снаряды и заряд подавались в ствол со специального лотка. Надежность такой системы нетрудно себе представить. Были, конечно, конструкции с заряжением с казенной частью, но они не устроили военных по другой причине. Большой вес. Например, 37 миллиметровая безоткатная пушка Кандакова на вооружении принята не была. Хотя МН Кондакова никто не репрессировал. Он был руководителем КБ Арт-Академии до самой смерти, до 1954 года. Оружие Кондакова тоже было создано по схеме с нагруженным стволом, и поэтому весило 63 кг в боевом положении. Наконец, третий и самый главный фактор. 37-мм динаморакетные пушки уступали в бронепробиваемости обычным 45 миллиметровым орудием и не давали надежного поражения основных танков потенциального противника. Например, 37 миллиметровая динамореактивная ПТР завода номер 8 пробивала всего 20 мм брони на дистанции 500 метров. Роль репрессий в истории с динамореактивными пушками не следует преувеличивать. Действительно, Л.В. Курчевский был арестован в 1937 году и выпущен в 1939. Но его пушки были приняты на вооружение и даже выпущены небольшой серией. Основной причиной отказа от них были технические характеристики, надежность и бронепробиваемость. Кумулятивные боеприпасы были разработаны к 1938 году немцами и впервые применены на 75-мм легком пехотном орудии Le IG 18 в сколь-нибудь заметном количестве кумулятивных боеприпасы появлялись на Советском Германском фронте только осенью 1941 году. В значительной степени внедрение кумулятивных боеприпасов сдерживалось необходимостью осваивать производство взрывчатого вещества для них – гексогена и октогена. Поэтому появление до войны чего-либо подобного современного РПГ попросту нереально, в силу отсутствия в СССР кумулятивных боеприпасов и разработок динамо-реактивных пушек с ненагруженным стволом. Оружие слабейших Противотанковое оружие с момента своего появления на свет считалось полумерой. Немецкие 13 миллиметровые противотанковые оружия считались переходным образцом до появления 13 миллиметрового пулемета ТУФ. В СССР лишь с приходом Г. и Кулика начали рассматривать ПТР как вариант для принятия на вооружение, в дополнение к противотанковым пушкам. До этого М.Н. Тухачевский открыто называл ПТР оружием слабейших армий, Из с 1925 года по 1937 год ни одного ПТР до испытаний допущено не было. В Проведливости ради нужно сказать, что во французской армии, считавшейся в 30-е годы наиболее сильнейшей европейской армией, с производством ПТР тоже связываться не стали. Французов была замечательная легкая 25-мм противотанковая пушка. На нее и возлагались все задачи по защите войск от танковых атак. Простота и эффективность противотанковых ружей всего лишь миф. Наверное, кинематографом. В реальности обеспечение какой нибудь приемлемой бронеприбиваемости ПТР было нетривиальной задачей при пяти принятие на вооружение в 1939 году ПТР Рукавишникова с последующим снятием с него в августе 1940 году. Часто забывают о проблеме боеприпаса. Обычно приводят цифру 20 мм брони на дистанции 500 метров. предоставляя читателю самому додумывать ТТХ патрона на дистанции 100 или 200 метров. На полигонах испытания в 1940 году ПТР Рукавишникова с 400 метров действительно пробивала по нормали броневой лист толщиной 22 мм. Но на дистанции 200 и 100 метров при испытаниях лист толщиной 30 мм пробит не был вообще, хотя должен был быть пробитым. Проблема была в 14,5 мм патроне с пулей Б-32 с остальным сердечником. Патрон с пулей Б-41 с металлокерамическим сердечником был принят на вооружение только в августе 1941 году, а производство его началось только в октябре. И отсутствие эффективного боеприпаса было существенным аргументом против противотанковых ружей в предвоенный период. Кроме того, ПТР Рукавишникова было на колесном лафете, мотоциклетные колеса, и с расчетом из четырех человек. Вариант на СОШках, фотография которого качают по страницам книг и журналов, был, но стрелять из него впоследствии большого веса ружья было невозможно. Неудивительно, что армия от такого сокровища с невысокой бронепробиваемостью отказалась. Не мудрено, что в 1941 году написали в рекомендациях по использованию ПТР. Патрон с пулей Б-339 к 14,5-мм ружью и патроны Б-32 к 12,7-мм ружью пробивая только нижнюю боковую часть корпуса между первыми и вторыми катками, поражая водителя, и между пятыми и шестыми катками пробивая радиатор. Не надо думать, что появление b 41 радикально решило проблему. Оно лишь дало возможность бронебойщикам уверенно поражать немецкие танки в борт и корму. Невысокие пробивные возможности оружия заставляли вести огонь с минимальной дистанции, что было очень тяжело психологически. При этом за броневое действие их пулю в общем случае было ничтожным. В танк мало было попасть, мало было пробить броню, нужно было поразить экипаж или жизненно важные части танка. В общем случае немецкие танки и сопровождающие их пехотинцы безнаказанно расстреливали из пулеметов, выдававших себя облаками пыли или снега, от дульных тормозов ПТР бронебойщиков. Вполне типичным был случай, когда из бронебойной роты после первой же атаки немецкой танковой роты 10 танков, в живых не осталось ни одного человека, причем три немецких танка отступили невредимыми. Бойцы откровенно не любили свои удочки, говоря «ствол длинный, жизнь короткая». В данном случае это не фигура речи. В отчете по опыту использования ПТР третьей 3-й гвардейской стрелковой дивизии в 1943-1944 годах указывалось, в боях под саур из 18 расчетов, 13 ГВСП, за один час боя было выведено из строя 10 расчетов, и в двух расчетах было выведено по одному человеку из строя. В боях под МССИКИ из 5 расчетов ПТР было выведено из строя 3 расчета за 40 минут боя. Выведенные из строя – это убитые или раненые. В качестве причины высоких потерь указывалось на то, что ПТР с расчетом представляют собой большую цель. Скорострельная 37 миллиметровая или 45 миллиметровая противотанковая пушка была намного лучше – Во-первых, она обладала устойчивым алафетом с оптическим прицелом. Во-вторых, имела осколочно-фугасный снаряд, пригодный для поражения пулеметных гнезд. И, наконец, в-третьих, не оснащалась демаскирующим дульным тормозом. Единственным достоинством ПТР по сравнению с противотанковой пушкой были дешевизна и простота производства. Однако по мобилизированному плану 1941 года МП-41 РКК было полностью укомплектовано 45 мм противотанковыми пушками и 76 мм дивизионными пушками, и потребности в сверхштатных противотанковых средствах не было. Автоматические пушки. В условиях сомнительной эффективности противотанковых ружей, высшее руководство РКК считало целесообразным принятие на вооружение стрелковых рот нечто более совершенное, чем ПТР. В 1940 году взгляды военных обратились к автоматическим пушкам. Конкурентом ПТР рукавишникова стала 23 мм пушка. Таубина-Бабурина. Она весила немного больше, 78 кг, и монтировалась на том же колесном станке, что и ружье Рукавишникова. Было принято решение работы над ПТР приостановить. Результаты с пехотной пушкой Таубина-Бабурина с приемником на 9 патронов более предпочтительны. Идея витала в воздухе. Немцы разрабатывали для аналогичных целей 2СМ Ерткамф Герайт. Буквально устройство для наземной борьбы. Созданное на базе 20-мм зенитного автомата. Еще одной аналогичной разработкой был автомат 2SM 34 фирмы Ren Metal, весивший около 45 кг. Однако перспективная ротная зенитно-противотанковая пушка до начала войны в СССР доведена не была. Решение искали на поле пушек, в частности вследствие того, что требовалась хотя бы минимальная универсализация противотанкового ружья. Например, по наступающей и обороняющейся пехоте из противотанкового ружья стрелять практически бесполезно. Напротив, из противотанкового ружья калибром 37-50 мм стрелять по пехоте осколочно-фугасными гранатами вполне возможно. И этой возможностью достаточно часто пользовались. Например, в 1942 году немцами из 50-мм противотанковой пушки ПАК-38 было выпущено осколочно-фугасных снарядов в более чем в два раза больше, чем бронебойных и подкалиберных вместе взятых. Осколочно-фугасных выпустили 1 323 600 штук, бронебойных – 477 450 штук, а подкалиберных – 113 850 штук. Соответственно, автоматическая пушка калибром 20-23 мм обладала достаточно могущественным осколочно-фугасным снарядом, чтобы вести огонь по пехотинцам противника. Стрелять по пехотинцам из противотанкового ружья, конечно, можно, но это будет непроизводительным расходом сил и средств. ПТР как панцея. К глубоким заблуждением представляется тезис, что принятие на вооружение и производство ПТР перед войной могло уберечь СССР от немецких мотоциклистов в Химках. Перед летней кампанией 1941 года ОРК было более чем достаточно противотанковых средств, превосходящих по всем возможностям противотанковое оружия. 12470 45-мм пушек образца 1937 года и 4945-мм пушек образца 1932 года. Противотанковыми средствами обладали также свыше 8076 мм дивизионных пушек. Если бы к этому количеству прибавилось несколько тысяч ПТР, то судьба у них была бы та же самая. Они были бы потеряны в боях лета 1941 года с сомнительным эффектом воздействия на Панцервафе. Точно так же, как не помогли Польше в сентябре 1939 году 7610 792 мм противотанковых ружей Морошенко образца 1935 года. Причина успехов танковых войск Германии в 1941 году и в 1939 году лежат в плоскости тактики и оперативного искусства, а не в плоскости системы вооружения их противников. Причиной, побудившей начать массовое производство противотанковых ружей, была отнюдь неэффективность этого орудия, осознанная после начала войны о необходимости восполнять огромные потери лета 1941 года. Сходные причины побудили начать производство ПТР Германию. Войну Верхмот в сентябре 1939 году встретил с 62 пушками 7,92 мм ПТР Панзер Б-38 что выглядит скорее как эксперимент с данным средством борьбы с бронетехникой. Необходимость быстро насытить войска противотанковыми средствами вынудила производить ПТР в огромных количествах. В 1940 году было выпущено 9645, Панзер Б-39, и 705, Панзер Б-38. В 1941 году 29587, Панзер Б-39. В 1940-1941 годах к ним прибавились тяжелые ПТР, Панзер Б-41. С коническим стволом. На смену панзер Б-41 было даже разработано тяжелое ружье Panzer B-42 с коническим стволом калибра 27-37 мм, доставшееся впоследствии в небольшом количестве эссесовцам. В 1942-1943 годах продолжали производиться панзер Б-41 и два GRB39 ружье гранатомет, выставившее из мортики на конце ствола противотанковую гранату, холостым патроном калибра 7,92 мм. В войсках это оружие находилось до 1945 года. Однако вернемся в 1941 год. Катастрофическое развитие событий вынудило советское руководство пойти на шаги, которые до войны не могли привидеться даже в тяжелом сне после обеда. К таким решениям относится в частности производство копий немецкого противотанкового ружья Первой мировой войны под патрон калибра 12,7 мм, так называемая ПТР Шолохова, и попытка скопировать Панзер Б-39 в сентябре 1941 году. За этими импровизациями последовали вполне полноценные эрзации – 14,5 мм противотанкового оружия Дегтярева и Симонова. Предписывать ПТР успехи Красной Армии под Москвой было бы ошибкой. Куда более значимым фактором были установлены на прямую наводку 76-мм и 85-мм зенитки ПВО Москвы, способные поражать любые немецкие танки на дистанции свыше 1000 метров. Место ПТР в Красной Армии. Если мы попробуем проследить место ПТР в организационной структуре стрелковой дивизии, то довольно чётко проглядывается роль этого оружия как замена противотанковых пушек. Если до войны ПТР рассматривали как оружие роты, то в декабре 1941 году в штате номер 04750 взвод ПТР был введён на полковом уровне. Всего в дивизии по штату было 89 ПТР, а 45 миллиметровые пушки были исключены из батальона ещё в июле 1941 году. Расцветом молодых шишек стал 1942 год. По мартовскому штату, номер 04200. на уровне полка была рота ПТР, 27 ружей. По роте ПТР получил также каждый из батальонов стрелкового полка, вместо довоенных 45-мм ПТП. Еще одна рота ПТР была в противотанковом дивизионе. Всего штат предусматривал 279 ПТР. 45-мм противотанковых пушек было 30 единиц, вместо 54 орудий по противотанковому штату. Впрочем, почти три сотни ПТР в стрелковом дивизионе не мешали немцам дойти до Волги и Кавказа. К 1943 году звезда ПТР в Красной Армии начала клониться вниз. По декабрьскому штату номер 4-550 в 1942 году стрелковая дивизия получила 48 45-мм пушек. Сорокопятки 45 вернулись в батальоны, а количество ПТР просело до 212 единиц. Это количество ПТР осталось в дивизии и по штату номер 4550 июля 1943 года. Доведение количества 45-мм пушек до довоенных 54 штук в декабре 1944 году привело к уменьшению числа ПТР до 111 единиц. И это несмотря на то, что на поле боя формально было вполне достаточно целей для противотанковых ружей, в частности, БТР. Противотанковые ружья были в большей степени средством психологической защиты личного состава, чем реальным средством борьбы. Достаточно объективной характеристикой востребованности ружья является расход боеприпасов. Например, в первой танковой армии в сражении на Курской дуге ПТР были лидером снизу с большим отрывом. За период оборонительной фазы сражения было израсходовано всего 0,5 боекомплекта 14,5-мм патронов. В винтовочных патронах было израсходовано 1,2 боекомплекта, 76-мм выстрелов 2,1 боекомплекта, а 45-мм выстрелов всех типов 1,5 боекомплекта. Аналогичная картина наблюдается в Верхмате. Начав войну с 25 тысячами ПТР и 14 37-миллиметровых противотанковых пушек, немцы к концу 1941 года расходовали боеприпасов к Панзер Б-39 в 2,4 раза меньше, чем к 37-миллиметровым ПАК-35-36. Расход боеприпасов к Панзер Б-41 в тот же период равнялся к расходу выстрелов к 35-миллиметровой трофейной французской мартире. Комментарий, как говорится, излишний. В конце войны командование собирало разнообразные отзывы о вооружении, и гвардейцы из армии знаменитого Ивы Чуйкова, из ее 4-й гвардейской СК, написали о ПТР следующее. Противотанковое ружье ПТРД и ПТРС в период Отечественной войны, в особенности ее конце, абсолютно себя не оправдали. По своему весу являются очень громоздкими и в наступлении очень изматывают силы бойца. При стрельбе по танкам никакого эффекта не дают. Танки последней конструкции для огня ПТР абсолютно неуязвимы. Желательно ПТРД и ПТРС снять с вооружения Красной Армии. Отметим, что оценка эта касается всей войны, отдельно отмечая немецкие танки поздних типов. Фауст Патрон. Это оружие, как и противотанковое оружие, тоже стало своего рода символом эпохи. Однако почему-то забывают, что, несмотря впуск огромной партии, свыше 8 миллионов штук, Фауст Патрон устойчиво занимал нижние строчки в статистике потерь советских танков. Как правило, доля потери от фаус-патрона не поднималась выше 10% от общего числа потерянных танков, даже в такой операции, как Берлинская. Максимум был достигнут только во второй гвардейской танковой армии в Берлинской операции. 22,5% потерь от фаус-патронов. В операциях на открытой местности доля пораженных фаус-патронами танков падала до 5%. Заметим, что в графе фаус-патроны нередко фигурировали ручные кумулятивные противотанковые гранаты. Что характерно, в ходе прорыва немецких оборонительных рубежей в операции «Багратион» и Львовско-Сандомирской операции 1944 года советские войска находили большое количество фаустпатронов, брошенных в окопах неиспользованными. В отчете штаба Первого Белорусского фронта по использованию танков в операции «Багратион» летом 1944 года указывалось, что с самого начала операции на поле боя было обнаружено огромное количество, несколько сот тысяч противотанковых гранат «Фауст» и «Афенрор», Применение этого средства против наших танков было невелико и в начале операции, и при преследовании противника. На этом отрезке боев от гранат «Фауст» и «Афенрор» погибло едва 3% от числа погибших танков. Такое ничтожное применение гранат «Фауст» против наших танков объясняется пошатнувшейся стойкостью немецкой пехоты, выбитой из колеи нашим энергичным наступлением. Немецкая пехота не выдержала сближения с нашими танками более 250-300 метров и либо бежала, либо сдавалась в плен. Применение гранаты «Фауст» на такой дистанции ей, конечно, не удавалось. Позднее на рубеже Вислы и на Реве масштабы использования Фаус-патронов выросли, но все равно поражение ими составляло малую часть от потерянных фронтом танков. Относительно сотен тысяч это привлечение или описка. Фауст-патроны имелись в немецких полевых армиях в тот период в количестве десятков тысяч единиц. Автор не располагает сведениями о наличии Фаус-патронов в 9-й немецкой армии. Но 3-й танковой армии той же Га-центр, включая склады по данным ее оберквартирмейстера, перед началом богатеона имелось 724 «Панцершрека» и «5986» ракет к ним, «5435» больших и «11617» малых фаустпатрона. Можно, конечно, сказать, что летом 1944 года немцы были деморализованы поражением. Однако зимой 1943-1944 годов в ходе в целом успешных для позиционных сражений под Витебском эффективность фаустпатронов тоже оставляла желать лучшего. В феврале 1944 года из почти 400 заявленных как уничтоженных советских танков по лосе 3-й танковой армии лишь 9 считались уничтоженными Фауст-патронами и 5 офинрорами. В январе 1944 года из 500 заявок на уничтоженные советские танки лишь 5 приходилось на фауст патроны На тот момент немецкие дивизии уже располагали сотнями Фауст-патронов. Эффективность фауст патрона была, разумеется, выше, чем противотанковых ружий. Имелись прецеденты успешного применения этого оружия. Первый можно назвать город Станислав на Украине. В 2.00 на 31 марта 1944 год батальона танков 1-й гвардейской танковой бригады, 1-я танковая армия МЕ Катукова, ворвалась на улицы Станислава. Момент внезапности позволил советским танкам прорваться к ЖД-станции и в центральную часть Станислава. Однако постепенно гарнизон города стал приходить в себя. Бой шел всю ночь, а с рассветом немцы перешли к контратакам. В сущности, бой за Станислав стал Берлином в миниатюре, как его принято изображать в кинематографии. Танковые десанты обстреливались из окон вторых и третьих этажей зданий. В шли бутылки с зажигательной смесью. Из подвалов и других укрытий по танкам били из Фаус-патронов и афинроров. В итоге отряды 1-й гвардейской танковой бригады к 10.00 31 марта отступили из города на 6 танках, а 16 танков было потеряно на улицах. Фактически немцам удалось предотвратить потерю крупного узла дорог и отбить удар передового отряда советской 1-й танковой армии. Вторым прецедентом стал Тарнополь, тоже на Украине весной 1944 года. Город был окружен, объявлен крепостью. Его гарнизон ввел бои на улицах до полного исчерпания возможностей к сопротивлению. Как отмечалось в сводке общественно боевого опыта Первого Украинского фронта за март 1944 года, борьбу с танками в населенном пункте противник идет с помощью противотанкового ракетного ружья системы «Ракетверфер». Эффективность его использования в пределах дистанции до 200 метров достаточно большая. Большинство наших танков, и числа уничтоженных в уличных боях в городе Тернополь, было уничтожено именно этим видом оружия. Имеются в виду, очевидно, реактивные афинроры, имевшиеся у гарнизона крепости. Скорее всего, были буквально переведены слова пленного метателя ракет. Фауст-патроны попали в Тарнополь уже в апреле в самом конце осады. До гарнизона добрались в парашютных контейнерах около двух сотен Фауст-1 и Фауст-2. Речь идет о малом и большом фауст-патроне. Тем самым Тарнополь стало притечение немецких городов-крепостей 1945 года, уже на территории Германии. Крепость пала, и лишь малая часть гарнизона сумела пробиться к своим, разозненными группами. Однако успешное применение ручного противотанкового ружья ограничилось уличными боями. Большинство же сражений велось в чистом поле, где даже достаточно совершенно по меркам Второй мировой войны оружие имело низкую эффективность. Здесь можно привести еще один показательный пример, тоже из истории боевых действий на Украине весной 1944 года. Сдерживая советское наступление под Тернополем, еще до его окружения, немцы нанесли частный контрудар. Ранним утром 17 марта 1944 года пехота 68-й пехотной дивизии перешла наступление и за нескольких часов глубоко вклинилась во фланг 6-го гвардейского мехкорпуса. Оборонявшийся здесь 507-й стрелковый полк дрогнул и поспешно отступил на Романовское село. В этот момент сказали свое веское слово «танки». Командир мехкорпуса генерал А.И. Акимов по радио приказывает 28-му танковому полку 5 танков и 56-му танковому полку 10 танков контратаковать противника с флангов. Увидев на поле боя танки, немецкие пехотинцы начали отступать, но было уже поздно. Урвавшиеся вперед подразделения попали в стальное кольцо. Уже к 11.00 все было кончено. Потери 68-й пехотной дивизии, в частности ее 188-го полка, оценивались в очередном донесении как тяжелейшие. За время с начала контрнаступления в 188-м полку 68-й дивизии численность боевых подразделений сократилась с 1302 до 277 человек. В 196-м полку с 1285 до 887 человек. В 169-м полку с 1155 до 537 человек. В саперном батальоне с 444 до 284 человек. По советским данным, танки огнем и гусеницами в бою 17 марта уничтожили около 1500 человек, что представляется близким к истине. Как утверждалось в вечернем донесении 48-го корпуса, пехотинцами было уничтожено 10 танков афенрорами. Однако по советским данным ни одного танка в этом бою потеряно не было, вообще ни одного, а у 4 Афинрора взяли в качестве трофеев. Без поддержки действоспособной артиллерии, а в конце войны бронетехники, пехота имела весьма малые шансы справиться с танками. Даже в 1945 году, когда производство противотанковых средств в Германии стало действительно массовым, на долю у фаусников приходилось все куда меньшая часть потерь, чем на артиллерийский огонь. По статистике, собранной на первом украинском фронте за период с 12 января по 5 апреля 1945 года, Наблюдалась следующая картина. Из числа 37, потерянных фронтом ИС-2, 25 машин было поражено артснарядами, 5 — фаус-патронами и 7 подорвались на минах. Из числа 1235, потерянных войсками Т-34, 1072 было поражено артснарядами, в основном 88 мм, 115 — фаус-патронами, 33 — авиапушками, 13 — подорвались на минах и 4 — было разбито авиабомбами. Стуль же массовая, как Т-34, самоходная установка Су-76 — демонстрировала схожую картину. 296 САУ были поражены артиллерией, 16 фаустпатронами, 3 авиапушками, 8 подорвались на минах и 4 разбиты авиабомбами. Как мы видим, фаустпатроны существенно отставали от огня артиллерии в качестве причины потерь советских танков. Огнем артиллерии, точнее, огнем танковых и противотанковых пушек было поражено в 5-10 раз больше танков, чем фаустниками. Другой вопрос, что говорили о них, в отличие от привычных болванок, намного больше. Впоследствии этого могло создаться впечатление о решающей роли ручного противотанкового ружья в борьбе с советской бронетехникой в последние месяцы войны. Однако, несомненно, Фаус-патроны стали важнейшим моральным фактором, сковавшим действия танковых частей в борьбе за города. Но в последнюю очередь, потому что попадания фаустов чаще всего приводили к гибели экипажа. Несмотря на внешнюю схожесть с современными гранатомётами, патрон существенно от них отличался. Прежде всего, отличие состояло в отсутствии реактивного двигателя на гранате. Современный гранатомёт, например, РПГ-7. Это система с реактивной гранатой. Парховой заряд низкого давления выбрасывает гранату PG-7V со скоростью 120 метров в секунду, которая затем разгоняется за счет собственного реактивного двигателя до 300 метров в секунду. Вращение осуществляется истечением струи газов под углом к оси гранаты. В фоспатроне был лишь заряд для выбрасывания гранаты из ствола, то есть никаких 300 метров в секунду и стрельбинной дистанции более 100 метров для самых поздних образцов речи не было. Причина появления в немецкой армии Фаус-патрона вполне понятна, если посмотреть на ситуацию с лигирующими добавками, сложившуюся к 1943-1944 году. Ствол противотанковой пушки требует марганца, ванадия, никеля и хрома, бронебойный снаряд опять же, марганца и никеля, а подкалиберный снаряд супердефицитного карбита вольфрама. Фаустпатрон требует низкоригированных сталей и продукции химической промышленности, в меньшей степени зависящей от природного сырья. Если бы у нас была третья сортная армия, вроде польской или финской, которая в мирное время нужны противотанковые ружья вместо противотанковых пушек, то останавливать немецких мотоциклистов в Химках уже не пришлось бы. Они сами бы остановились на линии Архангельск-Астрахань. Если бы война повременила или началась в более благоприятных обстоятельствах, то Красная Армия вместо убогих удочек, ПТР, получила бы 23 миллиметровую противотанковую зенитную пушку. Интерес к РПТ был осторожным, и в большинстве случаев Германия и СССР – Их начинали производить только после начала войны, как мобилизационный вариант противотанкового средства. Точно таким же мобилизационным оружием были Фауст-патроны. Не нужно выдавать нужду за добродетель. Отказаться от многих предвоенных решений вынудило не запоздавшее тактическое прозрение, а жестокая экономическая необходимость. Эта же экономическая необходимость вынудила уже в ходе войны наладить массовое производство одноразового оружия для борьбы с танками на коротких дистанциях. Когда мы видим на фотографиях времен войны бойцов с РПТ или фос мы должны помнить, что это не чудо оружие, с которым немцы восстанавливали бы на старой границе, а всего лишь мобилизированные образцы эпохи тотальной войны. Противотанковые пушки по определению лучше и эффективнее.